Глава 75. Служу колонии. 11 октября 2282 года. Коперник-3. Трепость Суворов. 22 часа 35 минут. «Лисья стая! Это Кремль! Танкисты начали наступление. Ожидайте противника!» — раздалось у меня в шлеме. «Вас понял, Кремль-4». — Дроны в воздухе. Ожидаем. Все-таки они многому научились за эти месяцы. Находимся на расстоянии четырех часов от крепости, а связь вон какая отличная. Будто разговариваю с человеком, сидящим рядом. И никакое терроформирование не мешает. Быков говорит, что так как на высокоскоростную связь надежды мало, колония теперь использует стационарные блоки, устанавливаемые вокруг крепости такая локальная сеть радиосвязи, связанная с Кремлем. Для маскировки цилиндры с электроникой просто выстреливают в почву и все. Дроны, танки, новые шагоходы, пулеметный комплекс, вертолеты и другая техника производятся на наших предприятиях уже десятками. Технологии и упрощены, и усовершенствованы одновременно. Может, поэтому мы и побеждаем... Ведь Орды уже нет, а Секаме не нападают на нас, а прячутся, преследуемые людьми. Прочесывающие окрестности дроны разделили периметр на несколько частей и теперь принялись патрулировать доверенную им территорию, отсылая на мой виртуальный монитор командира различную, даже малозначащую информацию, как то активность живых организмов, нагрев солнцем участков земли, состав почвы, и другие данные, фиксируемые приборами. Нам запрещено было отключать тонкие настройки летательных аппаратов и рекомендовано обращать внимание на все странности, происходящие вокруг. Не упокоив, даже инструктаж специальный проводил. Вспомнив довольные лица офицеров, не знающих и половины происходящего, но все чаще и чаще заводящих разговор о победе, я нахмурился. «Побеждаем? Серьезно?» Настроение мое резко испортилось после того, как я снова вспомнил девятерых мертвых ребят во дворе Гаана. Побеждаем в битве, но выигрываем ли в войне? Вон, гамма входит мрачнее тучи. И седов не лучше, а значит, праздновать пока нечего. Они сумели прорваться. Опять. Да, наше ПВО сбило на подлете один из десантных транспортов и осу но остальные-то прорвались. Будто извиняясь, Седов пояснил, что ребята в вихрях работают как могут, но они не профессиональные военные, а всего лишь недавние милиционеры и ополченцы. К тому же самые современные технологии автоматического перехвата нам просто недоступны. — Милый, ты как? — по личному каналу связи связалась со мной Юлька, робот который располагался с другой стороны лощины. Чуть помедлив, так как не был расположен к беседе, я ответил. — Все нормально. Как у вас? — Слышу я, как нормально, — вздохнула Киричанская. — Говоришь со мной из вежливости. Опять голову всякой ерундой забиваешь. Что я тебе говорила? Будет день — будет пища. Не загружай себя раньше времени. — Потом, может быть, поздно, — возразил я, мазнув пальцем по дополнительному монитору, показывающему состояние барсука. — Ой, да ладно! Ты в крепости не один беспокоишься о нашем будущем. Все, кому надо, работают, — обстоятельно разжевывала свою позицию подруга. — Не надо брать на себя ответственность за всю колонию, или я не права. — Права! — кивнул я, будто Юлька могла видеть меня сейчас. Но слишком много вопросов возникает. Внезапно дроны сигнализировали о появлении в патрулируемой зоне противника. «Лисья стая, внимание!» — произнес я, отправляя офицерам видео, транслируемое мне на экран беспилотниками. «Два отряда сикаме движутся в нашу сторону. Первая группа состоит из 300 туземцев, вторая — менее 50 Второй, третий приготовится. Четвёртый, пятый. Не даем противнику отступить». «Второй готов. Третий всегда готов. Четвёртый готов. Пятый готов». Дроны показывали, что в первом отряде было не менее пяти десятков СИКМЭ, вооруженных лучевыми винтовками. Подключив личную связь с прапорщиком, я произнес. «Лев Геннадьевич, стрелки движутся отдельной группой от остальной массы противника. Видите их?» «Вижу, командир. Уничтожьте их. Будет сделано. Вот так. И никакой личной болтовни. Служу колонии». Сикамы тоже многому научились за время борьбы с нами, поэтому они не стали сразу лезть в лощину, где их могла поджидать и поджидала засада, а попытались сначала взобраться по пологим склонам долины. Справа это им не удалось, больно круто там забирали вверх складки рельефа, а вот слева почти получилось. Синекожие разведчики взглянули своей смерти прямо в глаза. Пушки и пулеметы шагоходов взвода Минина буквально смели со склонов туземцев и на части их тела. Одновременно огонь по противнику открыли машины Киричанской. Секаме предприняли попытку отступить, но тут их ожидал сюрприз в виде открывших по ним стрельбу шагоходов Салтеевой и Мезенцева. Стрелки с лучевыми винтовками попытались использовать свою излюбленную тактику — сосредоточить огонь на ближайшем шагоходе, чтобы добиться его перегрева, а значит отключение. Но ничего у них не вышло. Как только они развернулись для совместной атаки, сверху их накрыл огонь людей Котова. С помощью виртуозной точной стрельбы им удалось почти уполовинить отряд стрелков, и все же я видел рухнувших на землю двоих штурмовиков, тут же прикрытых от огня туземцев товарищами. Суханова со своими людьми уже направлялась к раненым. К фельдшеру стекалась вся информация с датчиков, установленных в защитных костюмах. Красный квадратик на поле боя оказался перегретым шагоходом Яковлевой, вокруг которого закипел самый настоящий бой. не удалось взобраться по роботу, на вершине которого, стреляя из штурмовой винтовки, замерла Лиза, потому что на помощь ей подошли Малышев и Мамедов, буквально сметавшие огнем карабкающихся по корпусу туземцев. «Три двойки! Как там, ребята?» «Трехсотый, командир! Ничего страшного!» — ответила Суханова через минуту. Еще немного, и отряд Сикаме был уничтожен полностью. Машина Яковлевой вот-вот должна была включиться, а офицеры докладывали мне только о мелких повреждениях и парочке раненых. Пройдя вдоль усыпанных трупами склонов, по которым кое-где ползла уже зеленая земная травка, я в очередной раз подумал, что вся эта бойня, развязанная детьми Фобоса, все дальше отсрочивает нашу настоящую победу. Вдруг снова запищали беспилотники, сообщая о приближении второго отряда. Пять десятков Сикаме на полной скорости вылетели в лощину, и только тогда увидели трупы под ногами. Неслись, сломя голову, преследуемые танкистами, да так, что проигнорировали даже звуки боя вдалеке. Залп машин Салтеевой заставил Сикамы замереть на месте. Среди синекожих было много раненых. Оценив обстановку, я принял решение. — Лесья стая, это первый! Прекратить огонь! — Окруженные шагоходами моего батальона, секомы озирались по сторонам, но попыток нападать не предпринимали. Наоборот, они бросали взгляды на трупы товарищей, которыми были усыпаны склоны лощины, и о чем-то эмоционально переговаривались друг с другом. 99-й. Разоружить противника, бросил в микрофон я, и люди Котова, почти без задержки, поводя стволами пулеметов, выстроились клином, двинувшись на туземцев. Однако еще до того, как штурмовики достигли цели, синекожие словно по команде бросили оружие себе под ноги, подняв руки вверх. Даже так? Что ж. «Кремль-4 — это лисья стая», — устало произнес я, активировав связь со штабом. «У нас сдающийся противник. Жду ваших указаний».